Часть вторая. Искатель справедливости. Глава четырнадцатая. Сырым ветреным днем в конце февраля Джесси Руди отправился в здание суда округа Гаррисон, чтобы встретиться с окружным прокурором Рексом Дубисоном. Его кабинет находился на втором этаже, за главным залом суда, дальше по коридору. Они знали друг друга много лет и четырежды сталкивались на процессах, представляя противоположные стороны. Рекс доказывал виновность клиентов Джесси, а тот — их невиновность. Как и следовало ожидать, три процесса из четырех Рекс выиграл. Окружные прокуроры редко представали перед судом по делам, выигрыше которых не были уверены. Обвинение опиралось на факты, по большей части неопровержимо доказывавшие вину подсудимых. Оба юриста уважали друг друга, хотя Джесси смущала то, что Рекса мало интересовала борьба с организованной преступностью. Рекс был хорошим прокурором, его офис работал очень четко, и неудивительно, что 90% подсудимых выносились обвинительные приговоры. Это звучало красиво и убедительно на приемах в клубе «Ротари», но истина заключалась в том, что, по крайней мере, 90% людей, которых прокурор привлекал к ответственности, действительно были в чем-то виновны. После того, как подали кофе и они поговорили о погоде, Джесси сказал. «Не буду ходить вокруг да около. Я здесь, чтобы сообщить, что буду баллотироваться на выборах окружного прокурора» и объявлю об этом завтра». Рекс посмотрел на него, не веря своим ушам, и, наконец, произнес. «Что ж, спасибо за предупреждение. А могу я поинтересоваться причиной?» «А мне нужна причина?» «Конечно. Тебе не нравится, как я управляю своим офисом?» «Ну, можно и так сказать. Меня тошнит от коррупции, Рекс». Фетс Боуман был в сговоре с бандитами с тех пор, как вступил в должность 12 лет назад. Он имеет свою долю со всех проявлений порока и подкупает политиков. Большинство из них коррумпированы. Тебе это отлично известно. Он регулирует бизнес и позволяет таким, как Лэнс Малко, Шайн танер Джинджер Редфилд и другим владельцам клубов заниматься своими грязными делами. Рекс рассмеялся. «Значит, ты реформатор? и Еще один политик, обещающий очистить побережье?» «Ну, кто-то в этом роде. Они все оконфузились, Джесси, и тебя ждет та же участь». но по крайней мере, я попытаюсь. Ты не сделал даже этого». Рекс надолго задумался и, наконец, кивнул. «Хорошо. Линии фронта обозначены. Добро пожаловать в бой». Я просто надеюсь, что ты не пострадаешь. Меня это не беспокоит. А должно. Это угроза, Рекс. Я не угрожаю, но иногда делаю предупреждение. Что ж, спасибо за предупреждение, однако меня не удастся запугать ни тебе, ни фетсу ни кому-либо еще. Моя избирательная кампания будет чистой, и я рассчитываю, что твоя тоже. В наших краях в политике нет ничего чистого, Джесси. Ты наивен. Это всегда грязная игра. Но так быть не должно. Джесси задумал объявить о выдвижении своей кандидатуры на вечеринке, на которую пригласит друзей, других юристов, возможно, некоторых выборных должностных лиц и нескольких убежденных реформаторов. Организовать это оказалось непросто, потому что мало кому хотелось засветиться на мероприятии, где открыто будет говориться о необходимости проведения реформ. Вот почему он решил это сделать тихо, а не начинать свою кампанию с дерзких речей и броских заголовков в газетах. На следующий день после встречи с Дубисоном он встретился с группой, в которую входили несколько священников, Один член городского совета Белокси и два судьи в отставке. Все они пришли в восторг от новости о том, что он будет баллотироваться, и пообещали поддержку и посильное финансирование избирательной кампании. На следующий день Джесси встретился с редакцией «Галфкоуст Реджистер» и изложил свою программу. Настало время закрыть клубы и выбить у криминала «Почву из-под ног». Азартные игры и проституция по-прежнему были вне закона, и он пообещал использовать закон, чтобы положить им конец. Теперь, когда округ легализовал продажу алкоголя, Совет Штата по спиртным напиткам мог отказать в лицензии на продажу спиртного, если клуб разрешал азартные игры. Джесси был полон решимости обеспечить соблюдение закона. И еще одна проблема заключалась в том, что стриптиз — законом не запрещался. Клуб с действующей лицензией на продажу спиртных напитков мог свободно функционировать и нанимать любых девушек, каких пожелает. Контролировать эти клубы с тем, чтобы определить, когда раздевание влечет за собой уже запрещенные действия, было почти невозможно. Эту проблему Джесси признал, но от обсуждения планов ее решения воздержался. Газетчики были рады узнать о компании, которая, несомненно, возбудит широкий интерес, но оптимизмы Джесси не разделяли. Все это они слышали уже не раз. Они напрямую спросили, как он намеревается обеспечить соблюдение законов, если шериф не особо в этом заинтересован. Джесси ответил, что не все полицейские коррумпированы, и он не сомневался, что сможет завоевать доверие честных людей, опереться на полицию штата и добиться обвинительных заключений. Получив их, он будет активно добиваться судебного преследования виновных и суда присяжных. Джесси старался не называть ни одного имени потенциальных ответчиков. Все знали, кто они, но развязывать войну, открыто бросая вызов бандитам и мошенникам, время еще не пришло. Журналисты попытались выведать имена, но Джесси отказался их называть. Времени для этого будет достаточно позже. Встречей он остался доволен и ушел с нее с верой в то, что газета, ведущая печатная СМИ на побережье, его поддержит. На следующий день на первой полосе появилась его хорошая фотография с заголовком «Джесси Руди вступает в гонку за должность окружного прокурора». Лэнса Малка позабавила решение Джесси баллотироваться, о котором сообщила газета. Они были знакомы с детских лет на Point Cadet, и он некогда даже считал его другом, хотя и не близким. Но те дни давно канули в лету были обозначены новые линии противоборства и объявлена война. Лэнса, впрочем, это не встревожило. Чтобы создать какие-то проблемы, Джесси сначала требовалось победить на выборах, а Фетс Боуман со своей отлаженной машиной никогда их не проигрывал. Фетс знал правила игры и был мастером грязных приемов. Он вбрасывал бюллетени... Собирал большие суммы незадекларированных денег, покупал пакеты голосов, распространял заведомую ложь, запугивал избирателей и тех, кто работал на избирательных участках, подкупал членов избирательных комиссий и голосовал за умерших с помощью открепительных талонов. Фэтс никогда не сталкивался с серьезными проблемами, и ему нравилось, когда можно было обойти на выборах хотя бы одного оппонента. Наличие соперника в избирательных бюллетенях помогало ему собрать еще больше денег. Он тоже выдвигался на переизбрание и с появлением соперника запустит свою политическую машину на полную мощь. Вскоре Лэнс встретился с Фетсом и обсудил за выпивкой последние новости. Выработав план противодействия, они обсудили грязные уловки. Однако Лэнс дал ясно понять, что самого Джесси и его семью трогать нельзя, как и угрожать им. Во всяком случае, не в первые месяцы. Если его компания за реформы начнет набирать обороты, в чем Лэнс серьезно сомневался, тогда Фетс и его ребята могут взяться за старое и прибегнуть к запугиванию. Весной 1967 года Джесси выступал в самых разных клубах гражданского общества и произнес десятки речей. Ротари, Сивитон, Лайонс, Молодежная палата, Легионеры и другие всегда искали интересного докладчика для встреч за ланчем и приглашали практически любого, о ком сообщали в новостях. Джесси оттачивал свое мастерство выступления на публике, говоря о новой жизни на побережье, в которой не будет места коррупции, безудержному разгулу порока и преступности. Он гордился тем, что его вырастили и воспитали в Биллоксе и Пойнт-кадет, скромные и трудолюбивые мигранты, полюбившие свою новую страну, и устал от дурной славы города, ставшего ему родным. Он по-прежнему избегал называть имена, но в качестве примера рассадников беззакония приводил Красный Бархат, Фокси, Омелли, Карусель, В стоянку грузовиков, сиесту, барзаката, клуб Голубого океана и другие, которым не должно быть места на обновленном побережье Мексиканского залива. Его любимым аргументом был меморандум, присланный штаб-квартиры в Кислере. Он являлся официальным предупреждением всем служащим вооруженных сил и содержал список из 66 заведений на побережье, в которые им вход запрещен. Большинство находились в билокси причем в список вошли практически все бары, салоны, клубы, бильярдные, мотели и кафе города. «Что же это за место, в котором мы живем?» — вопрошал Джесси свою аудиторию. В целом его принимали хорошо и награждали вежливыми аплодисментами, но у большинства слушателей его шансы добиться успеха вызывали большие сомнения. Несмотря на занятость по работе, Джесси каждый день находил 2-3 часа на общение с избирателями и стучался в двери их домов. В округе Гаррисон была зарегистрирована почти 41 тысяча избирателей, 6600 в Хэнкоке и 3200 в Стоуне. Он стремился встретиться как можно с большим количеством избирателей. Денег на брошюры и предвыборные плакаты хватало с трудом. О радиорекламе и рекламных счетах не могло быть и речи. Он полагался лишь на свое трудолюбие, неутомимость и неукротимую решимость. Если у Агнес высвобождалось время, то она к нему присоединялась, и они прочесывали многие улицы вместе. Джесси с одной стороны, его жена с другой. Когда в мае закончились занятия в колледже, и Кит вернулся домой, все четверо детей забирали стопки брошюр и отправлялись их раздавать в торговых центрах, на спортивных площадках, церковных пикниках, рынках под открытым небом, везде, где собиралось много людей. Это был год выборов, время серьезных политических столкновений, и предстояли выборы на самые разные должности от губернатора до начальника полиции и мирового судьи. Каждые выходные где-нибудь проводился предвыборный митинг. Семья Руди не пропустила ни одного, побывав на всех. Несколько раз Джесси выступал либо до, либо после Рекса дубиссона и им удалось сохранить теплые отношения. Рекс сделал упор на свой опыт и вынесение подсудимым обвинительных приговоров в 90% рассматриваемых судом дел. Джесси оппонировал ему, говоря, что мистер Дубисон не борется с настоящим криминалом. Фетцу удалось заставить старого помощника-шерифа баллотироваться против него, и его машина заработала на полную мощность. Его присутствие на трибуне всегда гарантировало толпу. В губернаторской гонке столкнулись два известных политика — Джон Белл Уильямс и Уильям Уинтер. И когда в середине лета борьба между ними обострилась до предела, избиратели не могли оставаться в стороне. Наблюдатели прогнозировали рекордную явку на выборы. На местном уровне кандидатов от республиканцев можно было пересчитать по пальцам. Практически все кандидаты... Консерваторы, либералы, черные или белые, баллотировались от демократической партии, и их судьбу предстояло решить на первичных выборах 4 августа. Программа «Реформ», на широкую поддержку которой рассчитывал Джесси, не встретила, однако, горячего отклика. У него имелось немало сторонников, желавших перемены, готовых помочь, но многие, судя по всему, опасались открыто выступить в поддержку компании, ставившей целью радикальный отход от сложившегося десятилетиями порядка вещей. Его это огорчало, но сдаваться он и не думал. К июлю он почти забросил свою юридическую практику и большую часть времени пожимал руки избирателям. С шести до девяти утра он работал адвокатом, решавшим проблемы своих клиентов, а потом становился политическим кандидатом, которому предстояло проделать долгий путь. Он мало спал, а в полночь они с Агнес обычно лежали в постели, мысленно прокручивая прошедший день и строя планы на завтрашний. Они были рады, что до сих пор не получали ни угроз, ни анонимных звонков, Не было также никаких намеков на запугивание со стороны ФЭЦа и представителей криминального бизнеса. Первые признаки неприятностей появились в начале июля, когда четыре новых колеса на «Шевроле Импало» оказались проколотыми. Автомобиль принадлежал Дики Слоуну, молодому адвокату, который руководил избирательной кампанией Джесси на общественных началах. Он парковал машину возле своего дома, где рано утром и обнаружил проколы, когда собирался поехать в офис. Причиной, по которой ему прокололи шины, могло быть только его участие в политической деятельности. Слоуна с женой так потрясла угроза, что он решил отойти в сторону. Джесси очень рассчитывал на его помощь в проведении кампании и был разочарован тем, что того оказалось так легко напугать. Остался месяц, и найти другого добровольца, готового выделить время на проведение кампании, представлялось крайне сложным. Кит немедленно занял освободившуюся нишу, и хотя ему было всего 19, взял на себя ответственность за сбор денег, руководство волонтерами, работу с прессой, мониторинг оппозиции, печать предвыборных плакатов и прошур, а также всего прочего, продолжая держать малобюджетную кампанию на плаву. Он погрузился в работу и вскоре, как и отец, работал по 16 часов в сутки. Кит играл в полупрофессиональной команде прибрежной лиги и чувствовал, что зря теряет время. Заниматься спортом ему по-прежнему нравилось, но он смирился с тем, что его дни в бейсболе сочтены. Он погрузился в политику и учился на собственном опыте. Кит с энтузиазмом принял вызов соперников и боролся за каждый голос избирателей, надеясь победить. Он ушел из команды и вообще из бейсбола, и не оглядывался назад. Время от времени он встречал Джоуи, Денни и других старых приятелей из Пойнта, но Хью Малко не видел уже несколько месяцев. По словам друзей, тот держался в тени и был занят работой на своего отца. Кит подозревал, что они не стоят в стороне от предвыборной гонки, но доказательств тому еще не было. Проколотые колеса стали сигналом о том, что криминал занервничал. Однако доказать, кто именно стоял за этим, они не могли. Список возможных подозреваемых был длинным. Джесси предупредил домочадцев и волонтеров, чтобы они не теряли бдительности. Избирательное законодательство требовало от всех кандидатов предоставления ежеквартальных отчетов о собранных и потраченных средствах. По состоянию на 30 июня Джесси собрал почти 11 тысяч долларов и все потратил. Избирательный штаб Рекса дубиссона отчитался о доходах в размере 14 тысяч долларов и расходах в 9 тысяч. В законах об отчетности имелось множество лазеек, и, понятно, там учитывались только официально перечисленные средства. Никто не верил, что Рекс имел в своем распоряжении столь мизерные суммы. А поскольку следующий отчет требовалось представить не раньше 30 сентября, намного позже первичных выборов 4 августа, то серьезные деньги собирались без оглядки на установленные правила. Атака началась 10 июля. За три недели до выборов, когда во все дома избирателей пришел по почте пакет с напечатанными типографским способом материалами, в том числе листом с большой фотографией некоего Джарвиса Деккера, темнокожего мужчины с тяжелым взглядом. Сверху кричал заголовок «Почему Джесси Руди жалеет преступников?» Под фотографией в двух абзацах рассказывалось о том, как два года назад Джесси Руди представлял интересы Джарвиса Деккера в деле о домашнем насилии и избавил отморозка от наказания. Деккер был преступником, прошлое которого было отмечено жестокостью. Он избил свою жену, позже подавшую на него в суд, но дело развалилось благодаря юридическим уловкам Джесси Руди. Оказавшись на свободе, декер уехал в Джорджию, где был осужден не за одно, а за два изнасилования. Он отбывал пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Если бы не Джесси Руди, Деккера отправили бы за решетку в Биллоксе, давно убрав с улиц. Тенденциозное изложение не оставляло сомнений в том, что ответственность за изнасилование несет Джесси Руди. На самом деле, это суд назначил Джесси защищать Деккера. Жена Деккера, предполагаемая потерпевшая, на слушание не явилась и попросила полицию снять обвинения Затем они развелись, и Джесси больше никогда не слышала клиенте. Но правда была не важна. Джесси, адвокат, защищавший в суде многих виновных преступников, относился к ним с удивительной снисходительностью. Брошюра в пакете воспевала твердость ветерана-прокурора Рекса дубиссона известного своей непримиримой борьбой с криминалом. Это почтовое отправление нанесло по предвыборной кампании Джесси сокрушительный удар. Оно не имело ничего общего с правдой, но важнее было другое. У Джесси не было никакой возможности его опровергнуть. Такая массовая рассылка стоила тысячи долларов, которыми Джесси не располагал. Да и времени на ответ практически не оставалось. Большая переговорная адвокатской конторы Руди была превращена в штаб-квартиру компании, стены облепили плакатами и картами, здесь постоянно крутились волонтеры. Организовав там встречу с Китом, Агнес и несколькими соратниками, Джесси пытался оценить ущерб, нанесенный рассылкой. Атмосфера была напряженной и мрачной. Они получили удар под дых, и, казалось, торопиться обратно к избирателям и снова стучаться в двери не имело никакого смысла. В то же время вдоль автострады номер 90 установили восемь больших рекламных щитов с изображением Рекса Дубисона под лозунгом «Непримиримый борец с криминалом». В начале каждого часа по радио начали крутить рекламу Дубисона как бесстрашного борца с преступностью. Джесси ехал вдоль побережья, слушал радио, видел, как одни рекламные щиты сменялись другими, и был вынужден признать очевидное. Его соперник со своими сторонниками накопили деньги, тщательно спланировали и в последний момент нанесли сокрушительный удар. До конца предвыборной гонки оставалось меньше месяца, и компания самого Джесси, казалось, была обречена на провал. И трудился всю ночь и набросал текст брошюры, который вручил отцу рано утром за чашкой кофе. Идея заключалась в том, чтобы охватить весь округ почтовыми отправлениями. В них будет говориться не о дубесене, а об организованной преступности, борьба с которой и являлась истинной целью их кампании. В пакете будут фотографии печально известных ночных клубов, где годами процветали азартные игры, проституция и наркотики. Кит уже все просчитал и сообщил, что такая рассылка будет стоить пять с половиной тысяч долларов. У них не было времени собирать деньги сторонников, которые и так уже внесли в виде пожертвований на компанию все, что могли. Кит, никогда не бравший взаймы ни цента, спросил, есть ли какой-нибудь способ получить кредит. Джесси и Агнес уже задумывались о получении второго ипотечного кредита, чтобы использовать его для финансирования компании но так и не решились на это пойти. Теперь же о кредите снова вспомнили, и Кит ухватился за идею. Он не сомневался, что деньги они смогут вернуть. Если Джесси победит на выборах, у него появится много новых друзей, да и само положение в обществе изменится. Тогда с банком наверняка удастся договориться об улучшении условий погашения кредита. Если же выборы Джесси проиграет, то семья расширит юридическую практику и все равно найдет способ погасить ипотеку. смелости напор Кита убедили Джесси Агнес обратиться в банк. Сам же он отправился в типографию и не уходил, пока не добился согласия напечатать брошюру. Все выходные дюжина волонтеров круглосуточно заполняла адреса и вкладывала брошюры в конверты. В понедельник утром Кит доставил на почту почти 7 тысяч толстых пакетов и потребовал срочной доставки. Эту рассылку получит каждый зарегистрированный в округе дом, квартира и трейлер. Ответ был обнадеживающим. Джесси и его команда усвоили горький урок о чрезвычайной эффективности прямой почтовой рассылки.